Роб, когда-то давно. Призрака коровы слышат быстрее нас. Мы почти закончили их доить, и я приваливаюсь к боку моей любимицы Неневы, вдыхая в закатных сумерках стоящий в сарай аромат сена. Это красивая корова с оленьими глазами и молоком, обладающим насыщенным миндальным запахом. Шкура у нее цвета, надраенного до блеска пени. Она редкой породы, которую разводят в очень холодном климате. Иногда мне кажется, что она так светится на солнце, потому что страшно рада его видеть. А поскольку она постоянно где-то бродит, мы повесили ей на шею колокольчик, который сейчас, когда она поворачивает голову, чтобы на меня посмотреть, отзывается тихим звоном. Джек вполголоса проклинает Элси, которая топчется на месте и переступает с ноги на ногу. В металлический подойник тихо льется молоко. Элси бракается. Не то чтобы сильно. И не столько легается, сколько пихается. Но я все равно подпрыгиваю и расплескиваю молоко. Поэтому дует ее всегда Джек. Нам обеим по 17 лет. Она старше меня всего на пару минут, но гораздо более зрелая, чем я, и выступает в роли лидерши. Поэтому порой создается впечатление, что нас разделяет много лет. Внезапно Нинева вскидывает голову, и на её шее тревожно звякает колокольчик. Элси рядом с нами шарахается в сторону, напрягает шею и силой натягивает верёвку. «Стой смирно, дура!» — хлопает её по боку Джек. Эту корову она действительно любит. Элси вновь бьёт ногами, вскидывая их высоко. Будто пони. Поэтому моя сестра хватает подойник, чтобы не пролить молоко. Но Элси всё не успокаивается и мечется туда-сюда, будто, надеясь, таким образом освободиться. «Что это она так переполошилась?» — спрашивает Джек. И в этот момент воздух прорезает пронзительный сиротливый звук. От него в моей голове проносятся картины кораблекрушения, холодного тумана и океана. «Русалка», — думаю я. На ум приходят строки стихов, но тут же становится стыдно от собственной глупости. «Какие русалки могут быть в пустыне?» не говоря уже о том, что их вообще нет. Звук повторяется ещё пронзительнее и сиротливее, чем раньше, хотя ещё минуту назад это казалось невозможным. Крик безудержной тоски. «Это что, призрак?» — едва слышно шепчет Джек. «Замолчи», — говорю я, радуясь, что ничего не сказала о русалках вслух. Потом вижу, как она напугана. В лице в тусклом багряном свете сарая ни единой кровинки. «Если он, то это просто здорово», — решительно заявляю я, «потому что призраками мы просто одержимы». «Одержимы». По вечерам, когда гаснет свет, мы распаляем своё воображение, шёпотом рассказываем страшные истории и гладим друг дружку по руке, отчего кожа трепетно покрывается холодной гусиной кожей. Обезглавленные женщины... Обреченные возлюбленные, холодные туманы, хватающие руки и одинокий руль на погруженные во мрак автомагистрали. Мы ничуть не сомневаемся, что относимся к числу ранимых душ, наделенных даром видеть призраков, и полагаем, что постоянно бы их лицезрели, будь они здесь. Но если по правде, то чувствуем себя от этого далеко не лучшим образом. Во дворе метет метла, что-то грядет. Я как живую представляю ее в багряном закатном свете. Ее бледные мертвые ноги приминают рисовую стерню. В пыли волочится ветхая, изодранная в клочья юбка. Рот, издающий этот протяжный жуткий вой, превратился в букву О с рваными краями. Это женщина. Я это знаю. Знаю и все. Словно в ответ на мои мысли, вой повторяется вновь. я прикладываю ладони но улавливаю лишь биение собственного сердца. А поскольку лучше от этого не становится, тут же их отнимаю. «Она всё ближе», — шепчу я, Джек. «Думаешь, по нашу душу?» «Я тебя ей не отдам», — говорит сестра. Но костяшки её пальцев, сжимающих повод Элси, белые как мел. Обе коровы теперь пришли в возбуждение, каждая бодает головой. С глухим стуком Элси опрокидывает подойник и по цементному полу в бетонную канавку течет жирная молочная река. Джек недовольно рычит и ставит ведро обратно. Молока мы потеряли не очень много. Пронзительная песнь привидения вдруг обрывается и сменяется тихим схлипом, потом вновь раздается жалобный вой. «Похож на собаку», — говорит Джек. «Вряд ли. Мия отвела всю свору в западный загон. Бродить по сандайлу псам запрещено, но вой доносится вновь. «Действительно похоже на собаку, но не на одну из тех, которых я знаю». Пронзительный вой псиного призрака повторяется вновь и тут же сменяется рычанием. Сказать, большой он или нет, озлобленный или напуганный, не представляется возможным. До него может быть как десять ярдов, так и три. Пустыня умеет шутить со звуками. Слышно какое-то движение, шелестит приставленная к стене сарая метла. Может, вихрь, а может, крупное тело, подкрадывающееся все ближе, наворачивающее вокруг дома все новые и новые круги. Что это? Ветер с воем, носящийся между досок сарая? Или тяжелое дыхание зверя, который вдыхает наш запах, раскрыв огромную пасть? «Пойду посмотрю», — говорит Джек. Велит мне знаком остаться, а когда я машу головой, отчаянным жестом хватает стоящие у стены грабли. Мы осторожно выходим в безмолвный зной, настолько палящий, что даже цикады и те застыли в полном молчании. Я замечаю его первый, рыжеватое пятно, прячущееся, в ощетинившемся колючками кустарники за сараем. Дёргаю за рукав Джек, которая поворачивается столь стремительно, что я чуть не падаю. У нее белое, как полотно, лицо, губы сжались в тонкую линию, она готова дать отпор любому противнику. Кем бы он ни был, встает между кустами и мной, затем тихонько заводит меня за свою спину. От этого я чувствую себя в большей безопасности, хотя я не понимаю, что даже Джек может сделать против воющего собачьего призрака. «Не двигайся», — велит она, — «стой на месте». А сама идет на пронзительный звук. «Всего лишь щенок», — говорит Джек, с грохотом опуская на землю грабли, а сама дрожит так, что дребезжат их зубцы. «Но что здесь делает койот?» «Должно быть, учуял запах молока», — громким от облегчения голосом говорю я. «Не подходи близко», — опять предупреждает она, но он совсем еще маленький. Койот запрокидывает назад голову и издает тот самый душераздирающий вой. «Я осторожно подхожу ближе». Теперь вижу, чем он отличается от собаки. Густая, гофрированная шерсть и дикий блеск в глазах, в которых слишком много золотистого цвета. Коричневато-красная морда, на голове двумя щитками торчат уши. Шерсть достаточно короткая, чтобы увидеть в ней уйму клещей. Кайот рычит на меня и скалит зубы, похожие на иглы из слоновой кости. Джек тихонько оттаскивает меня назад. Я просто хочу посмотреть, вру я, потому что в действительности мне не терпится взять этого пушистого койотика на руки и крепко к себе прижать. Вот было бы круто. Где-то рядом Роб может быть его мама. Но я вижу, что ей тоже хочется его погладить. Лицо у неё становится острое, как у ведьмы, как и каждый раз, когда в её душе к чему-то пробуждается живейший интерес. «Давай отнесём молоко в дом» предлагает она. Путь обратно домой кажется, ой, каким неблизким. Мы представляем за собой поступь тяжелых лап, жаркое дыхание и челюсти, способные перемолоть любую кость. По нашим трепещущим спинам вверх ползет страх. От торопливых шагов из ведерка расплескивается молоко. Фелкон на кухне помешивает суп. Кастрюля такого размера, что в ней поместится даже маленький ребенок. «Народу в сандайле всегда полно. Мы готовим бочонками, галлонами, квартами и фунтами». Только много лет спустя я неожиданно для себя поняла, что жарить и варить можно на одного-двух человек. Говорить мы с Джек начинаем хором. Фелкон ждет, склонив на голову и глядя на нас лучезарным взглядом. Скорее всего, его бросила мать. Может, даже умерла. Он совсем один». «Мы ему нужны». Фелкон поднимает руки и говорит «Спокойно». «Если завтра днем он все еще будет здесь, а мать так и не объявится, то тогда...» «Пусть у нас будет одним больше». «Договорились?» «Договорились», — отвечаем мы с Джек, потому что никогда с ним не спорим. На кухню входит Мия. Она носит мягкие одежды, которые красит сама. От нее исходит изумительный аромат земли и цветов. Брови её, как птицы, в зимнем небе, глаза тёмные, яркие и глубокие. Куда бы она ни пошла, после неё всегда остаётся частичка её сияния. Стоит ей слегка дотронуться до моей головы, как это прикосновение помнится ещё очень долго. Когда Мия переступает порог, Джек поворачивается к ней спиной и, стеснув зубы, сверлит взглядом стену. «Сходи к Павлу», — говорит Мия отцу. «Он в круглой комнате». Лицо фелкона принимает огорчённый вид. «У него сегодня очередной день воспоминаний», — продолжает Мия. «А говорить со мной, как тебе известно, он не станет». «К нам что, забрёл койот?» «Щенок», — запинаясь, отвечаю я, поскольку Джек по-прежнему пялится в стену. «Где-то в заборе, должно быть, появилась дыра. Надо бы её заделать, пока не стемнело». «Пошли туда Павла, когда он выплачет все слёзы». С этими словами она выходит под палящие лучи солнца. Мы с Джек берём Фелкона за руки и по очереди дёргаем, как делали всегда, когда были маленькие. Он при этом крутится туда-сюда, как волчок. Теперь мы и сами до таких игр староваты. Но порой так здорово немного вернуться в детство. «А нам можно с тобой к Павлу?» — спрашивает Джек. «Можно или нет?» Хором вторю ей я. «Можно? Можно? Можно?» фэлкон дёргается, вырывает наконец руки, побеждённо поднимает их и говорит. «Хорошо. Завязывайте со своими пытками. Может, вам удастся его немного взбодрить». Вместе с Фелконом и Джек я направляюсь в комнату Павла, из которой доносится его рыдание. Он всё время плачет. Мне никогда этого не понять. Взрослый человек... Может сам принимать решение и уехать отсюда по первому желанию. Стеклянный купол крыши пронзают солнечные лучи, превращая круглую комнату в цирк, сотканный из света ареной. Мне не доводилось бывать в цирке. Павел сидит лицом к стене, будто ищет уголок, чтобы спрятать в нём своё лицо, но как раз углов здесь и нет. Джек дрожит, широко распахнув глаза. Звук чем-то напоминает забывание того призрака койота Когда Фелкон касается его плеча, Павел бросается ему на грудь и говорит: "Никогда не смогу себе этого простить, никогда". Его лицо превратилось в лоснящееся месиво. Мы все обнимаем Павла и успокаиваем его, пока он не перестает плакать. Сандайл напоминает небольшую деревушку, выстроенную по принципу концентрических кругов. Главную усадьбу окружают гостевые домики, как фургоны в историях о первопроходцах. За ними тянутся теплицы и сарай для скота. Внешний круг образован лабораториями, прячущимися за кактусами, словно чтобы отбить посторонним охоту туда входить. А за ними, вдали от всех кругов, одиноко расположились загоны для собак. Самым значимым комплиментом, которым может наградить человека фалкон, является слово «любознательный». Через ранчо постоянно проходит немалый поток людей, являются поговорить с Фелконом и Мией. Тот круглый год реализует в Сандайле программу предоставления жилья нуждающимся. Поработать в теплицах или потрудиться над электроникой для собак съезжаются студенты из Ельского, Гарвардского, Брауновского, Принстонского и Массачусетского технологического университетов. Фон из взрослых, не представляющий никакого интереса. Нам с Джек даже в голову не приходит запоминать их имена. Раньше эти гости гладили нас по голове и называли самыми замечательными. Теперь уже нет. Как я заметила, прекратили пару лет назад. Особенно нас стали обходить стороной парни. Нам такое отношение подходит идеально. А то раньше это жутко раздражало. Фелкон долго работал на правительство там, на Востоке. Потом увидел, сколько на свете бед, и от этого погрустнял В итоге приехал сюда под этот солнечный свет и вместе с мамой построил сандайл. Уголок для тех, кто вынашивал великие идеи и нуждался во времени для их реализации. Мама умерла, но это ничего, ведь Джек говорит, что она по-прежнему с нами. Ее звали Лили, от нее исходил запах лилии Теперь она в камнях нашего дома, во всем, что мы выращиваем, разводим и едим. Сегодня у нас намечена великая жертва, лучший за всю неделю вечер, особенно потому, что в данный момент нас завораживает все, что включает в себя огонь. Студенты-аспиранты и на жертву не допускаются. В сандайле это единственное действие, в котором разрешено участвовать только членам семьи. Мы с Джек сходимся во мнении, что включать в круг избранных Мию тоже было ошибкой, что кроме Фелкона, Павла и нас больше никого быть не должно. Но даже так это все равно здорово. Чаша для костра представляет собой почерневший от угольков круг диаметром шесть футов, обложенный по периметру камнями. Уголок, где он расположился, обнесен высокой каменной стеной. Заглянуть к нам туда могут только звезды. Это местечко, где каждый из нас может поведать другим и костру самые сокровенные вещи. Мы сгрудились на каменных скамейках, закутавшись в одеяло. Нам разрешено пить горячее молоко с медом. Мы с Джек сжимаем керамические кружки, грея о них руки, и на пару едим одно яблоко. Я трижды его откусываю, формирую из укусов треугольник, потом протягиваю его ей. Это что-то вроде кода. Три маленьких укуса в виде треугольника означают, что сегодня Мия напялила на себя самую идиотскую одежку На деле мне нравится её длинная тёмная юбка из мягкой ткани, которая на ходу трепещет и лнёт к её ногам, буквально меня очаровывая. Однако Джек, увидев мои укусы, лишь улыбается, поэтому так это или нет не имеет значения. Сама она отхватывает зубами большой кусок, а потом левее от него еще один, но уже поменьше. Это сигнал о том, что задница Мии выглядит огромной. Я хихикаю, и по моему подбородку стекает яблочный сок. Мы передаем яблоко друг другу, посылая откушенными кусками сигналы о том, какая она неудачница. Чуть кривим от кисловатого сока рты и ощущаем на лицах теплое дыхание костра. При этом бросаем на неё поверх круглого зелёного плода выжидающие взгляды. Толку в этом никакого, разве что она может заподозрить, что мы говорим о ней. Мия подбрасывает в костёр несколько веточек и дружелюбно нам улыбается. От этой её улыбки мне становится неуютно. Она будто знает, чем мы с Джек занимаемся, но ей на это глубоко наплевать. Или же прощает нас, что ещё хуже старание старании Мимии костер превращается в высокую пирамиду пламени. Фелкон спрашивает нас, как прошла неделя. Как у Джек дела с ее занятиями на кларнете? Как продвигается моя работа над портретом Павла? «Хорошо», — говорю я. «Хорошо», — вторит мне Джек. Фелкон поднимается на ноги. Начинается. «Как вам известно, мы хотим, чтобы вы сами распоряжались своей судьбой». Говорит он. Что до нас, то какими нам быть, определяли наши родители. Подавляли нас и диктовали свою волю. Мы же хотим, чтобы вы были свободны в своих чувствах, чтобы у вас всегда был выбор, чтобы вы могли рассказать нам о чем угодно. Мы хотим быть не строгими родителями, а друзьями, которые любят вас и ведут за собой вперед. Поэтому нынешний вечер потратьте на то, чтобы поведать о своих печалях, о своем гневе. Поведайте, выплесните их без остатка и бросьте в огонь. Тихо. Несколько мгновений никто даже не шевелится. Затем Павел поднимается со своего места и швыряет в костер какой-то предмет. Это шахматная фигура, король. Я бросаю в это пламя свое старое «я». Серьезным тоном произносит он. Потом опять начинает плакать. Из его груди рвутся мучительные протяжные всхлипы. Мы с Джек бросаемся его обнимать. Павел нам очень нравится. Он чокнутый и недавно стал рыдать практически без перерыва, но при этом всегда показывает нам всякие курьезные штуковины, вроде ходячего кактуса или шкуры огромной гремучей змеи, найденной им в западных горах. Какое-то время мы лишь сидим и молча глядим, как шахматная фигурка превращается в пылающий уголёк. Теперь встаёт Фелкон. «Я приношу в жертву светлячков», — говорит он. Мы усаживаемся поудобнее, широко раскрыв глаза. Каждый раз, когда Фелкон приносит в жертву светлячков, нас охватывает печаль, но зрелище от этого не перестаёт быть потрясающим. «В детстве мы очень голодали», — говорит Фелкон. «Но как бы нам ни хотелось есть, показывать это было запрещено, потому что считалось слабостью». «Поверьте мне на слово, в присутствии моего отца вы сами не захотели бы казаться слабаками. Как-то ночью мы с братом почувствовали такой голод, что вышли, сели на заднее крыльцо и по понарошку стали есть все, что видели перед собой — луну, облака. Говорили о том, какие они могут быть на вкус». Луна в нашем представлении напоминала лимоны и молоко, облака — сахарную глазурь. Пару раз мы даже пытались грызть кору деревьев. Как-то ночью к нам налетело светлячков. В определенные времена года в Юте их полно. Несчастные те, кто вырастает в тамошних горах в бедности. Во тьме отплясывали золотистые огоньки. «Как думаешь, какие они на вкус?» — спросила я Фреда. «Как или, может, как конфеты. Они были зеленоватого оттенка, как баночный щербет в магазине. Фред ответил, что, по его мнению, на конфеты, поэтому мы стали горстями запихивать их в банку. Вблизи они потеряли свое великолепие и превратились в обычных жучков, ползавших во все стороны. Мы ели их быстро, потому как вкус у них оказался отвратительный. Во рту у каждого из нас онемело, мы поняли, что они ядовиты. Но было уже слишком поздно. Фред закричал, его стошнило. Когда утром вернулся с охоты отец, мне пришлось признаться ему в содеянном. «Дальше не буду рассказывать. Вам нет нужды знать, что за этим последовало». «Не хочу, чтобы эта история оставалась частью меня, поэтому горите, светлячки, горите». Фалкон швыряет в огонь пригоршню какого-то порошка. Сколько мы ни старались, нам так и не удалось вытянуть из него, какого именно. Но после этого пламя искрами взмывает в ночном воздухе вверх и золотистым облаком медленно оседает вокруг нас. На несколько мгновений они действительно приобретают сходство с танцующими крылатыми светлячками, а потом опускаются обратно в костер. Теперь лишь мрак и более ничего, тихо произносит Фелкон, никаких огоньков в воздухе, на нас не сходит полный покой. Мы с Джек пожимаем друг дружке руки. На определенном уровне я чувствую, что в этом скрыто что-то вроде символизма, но глубоко в душе все же понимаю, что фэлкон с таким завидным постоянством бросает светлячков в огонь, что в Калифорнии их уже попросту не осталось». Этим вечером никто больше не порывается говорить, поэтому мы просто сидим какое-то время в уютной тишине. Над головой кружат звезды, потрескивает огонь, пожирая поленья. Я во время великой жертвы ничего не бросаю в огонь, не хочу ничего менять. В постели я глажу куклу Джек и бережно кладу ее под подушку. Джек включает ночник в форме звезды, от которого исходит розовое сияние. Фэлкон ночники не одобряет. Хочет, чтобы мы жили в соответствии с естественным суточным ритмом. «Не надо бояться», — говорит он. «Не пользуйтесь костылями, на которых при ходьбе опираются другие. Будьте смелее. Мы и сами хотим быть смелее. В самом деле хотим». Проблема лишь в том, что Джек не может спать без света. Она садится напротив меня, откидывается на подушке и спрашивает. «Историю с привидениями» или «Бингли-Холл»? «Бингли-Холл», — отвечаю я, «потому что с привидениями для меня навсегда покончено». Джек осторожно сует руку под матрас. От длительного потребления книга рассыпается, и обращаться с ней надо очень осторожно. Обложка с изображением девушки с каштановыми волосами в короткой юбчонке, которая бежит через поле, за долгое время выцвела и помялась. В руках занесена клюшка для лакросса, чтобы поймать свистящий в воздухе мяч. Голова задрана вверх, красные губы приоткрыты. Вдали на нее смотрят другие девочки, тоже открыв рты в такой же буквы «О». «Летний семестр в Бингли-Холле», — гласит название, набранное прописными буквами. «Эту книгу мы обнаружили в ворохе постельного белья», когда наводили в гостевых домиках порядок после Великого Исхода приезжавших на лето аспирантов. Раньше ничего подобного нам видеть не доводилось. В Сандайле все книги либо красивы, либо информативные. Среди романов только те, которые действительно стоит прочесть. Мы с Джек переглянулись, затем она подняла балахон и сунула ее за пояс джинсов. Нам было известно, что Фелкон и Мия точно ее выбросят. Не со злобы, а потому что не увидит в ней никакой пользы. Я чуть ли не вживую слышу голос Фелкона, повышенный от удивления и разочарования. Девочки, у нас же сотни великолепных книг, которые только и ждут, когда вы их прочтете. Так что не тратьте попусту свои мозги. В тот вечер мы с Джек впервые погрузились в мир Бингли Холла и тотчас в него влюбились. Мир холодный, нистовый радостный и в высшей степени материальный, в котором царят строгие правила и еще более строгий кодекс чести. В какой-то момент Джек осеклась на полуслове подняла на меня глаза и страстно произнесла «А как здорово было бы жить по правилам, правда? Чтобы всегда знать, что плохо, а что хорошо. Я знала, что она имеет в виду. Если бы у нас были правила, в тебе никто в жизни бы не разочаровался». Когда Джек находит место, на котором остановилась, я задаю ей вопрос. «Как думаешь, что Мэрджери сделает с Фелисити, которая словчила на уроке французского?» «Мне кажется, заложит её директрисе», — всерьёз отвечает Джек. «Это тебе не шутки. Нам нравится строить догадки, хотя книгу мы прочли уже не раз и не два, а потому знаем, что Мэрджери попытается разрулить ситуацию сама» и попросит Фелисити во всем сознаться. Чтобы добиться ее расположения, она откроет собственную постыдную тайну, рассказав, как тоже словчила в третьем классе. После этого Фелисити настучит на нее директрисе, и Мерджери за старый проступок понесет наказание, но примет кору охотно и с готовностью, потому что правило есть правило. Джек продолжает читать. В общей спальне бингли выключают свет. Девочки рядами лежат в своих кроватях, в тяжелых ночных рубашках и шепотом выбалтывают друг другу свои тайны. Я пытаюсь представить, как это выглядит, и прикидываю, что при этом можно чувствовать. Какая странная мысль. Мы с Джек никаких секретов друг от дружки не таим. Читая, она почти не смотрит на страницу, зная книгу чуть ли не наизусть. Но эту историю мы каждый раз проглатываем так, будто слышим ее в первый раз. К концу главы уже дрожим от возбуждения. Сердца учащенно бьются, а побелевшие пальцы с силой сжимают одеяло. «Мне теперь не заснуть», — говорю я. «В моей крови будто муравьишки завелись». «Давай я тебе тогда омамер скажу расскажу», — предлагает Джек, неизменно зная, как помочь мне уснуть. «Давай о розовом кусте», — отвечаю я, — о том, как он здесь оказался. Джек забирается ко мне и гладит меня по голове, рассказывает об Англии, из которой приехала наша мама Лили. Она выросла в большом доме с садом, ручьями и живыми изгородями, подстриженными в форме животных. Наверное, ходила в школу наподобие беглехола и обожала розы. Повстречав Фелкона и уйдя из дома, она взяла с собой лишь черенок английской розы. А он и сейчас растет недалеко от солнечных часов на ее могиле. Голос Джек, ласково перебирающий мои волосы, медленно уносит меня в царство сна. Как всегда, по вторникам мы с Джек выходим из дома через черный ход и направляемся к бьющему ключу у солнечных часов, где в голубом горшке в тени кучи камней растет розовый куст. Каждую неделю мы поливаем его и обеспечиваем ему должный уход. С наступлением нешуточного летнего зноя затаскиваем горшок в дом и ставим в прохладный подвал, где ему ничего не грозит. А когда погода опять налаживается, возвращаем обратно на улицу и несем на старое место. Он цветет. Если вы еще не знаете, Сандайл представляет собой две полуокружности, выложенные из плоских камней. Пользоваться ими меня научил Фелкон. Я до сих пор помню его руки на своих плечах, когда он велел мне встать на правый камень центрального циферблата, помеченный надписью «Февраль». «Сейчас десять часов», — шепчет он. «Видишь? Моя тень падает аккуратно на камень с цифрой десять. Это еще одно доказательство способности Фелкона контролировать все сущее, в том числе и солнце. Эти солнечные часы уникальны по целому ряду причин. Джек говорит, что когда-то это был любимый мамин уголок, и именно поэтому её здесь похоронили. Она умерла во время грозы, когда нам было по четыре года. У неё было больное сердце. В те времена Мия состояла при Фелконе ассистенткой. Я не помню, когда отношения между ними приобрели другой характер. Джек утверждает, что не больше, чем через два месяца после маминой смерти. Слишком уж быстро. «Неприлично, да, отвращение», — говорит Джек. «Не успел похоронить жену, и вот на тебе». Когда мы злословим в адрес Мии и осуждаем ее, нас охватывает трепет. Но порой у меня возникает вопрос, а много ли может запомнить четырехлетний ребенок? Джек берет меня за руку и говорит. «Она очень нас любила, и я хочу, чтобы ты, Роб, никогда не забывала, какова она, эта любовь, как она целовала нас, как укладывала в постель, как пахло лилиями» и какой лучилась добротой. Ты её чувствуешь? Я закрываю глаза и действительно ощущаю мамино присутствие, нежное прикосновение мягких губ к моим бровям, невесомый поцелуй, прохладный аромат лилий. Но сейчас мою руку сжимает крепкая тёплая ладонь Джек, отвращающая любую опасность. Когда на следующий день в пять пополудни мы идём доить коров, койот всё ещё там. Видеть я его не вижу, зато слышу, как он возится в кустах. Его песнь превращается в пронзительный вой. Иглой вонзаясь в уши, он слабеет. Мия сидит на кухне и разгадывает кроссворд из Нью-Йорк Таймс. Волосы стянуты назад и подвязаны красной косынкой. Жарким летом она подстригает их очень коротко или отправляется к парикмахеру в Санта-Фе который заплетает их в плотно прилегающие к голове косички. А когда холодает, распускает их. Пусть делают, что хотят. Хотя ей кажется, без малого сорок. Выглядит она как ребенок, не старше наш Джек. «Привет. Как прошел день?» Нейтральным тоном спрашивает она и внимательно в меня вглядывается, пытаясь отыскать на лице признаки неприятия. Мия никогда не пытается заставить нас её любить. «Он всё ещё здесь», — отвечаю я. Фелкон сказал, что если к пяти часам он никуда не уйдёт, мы сможем взять его к себе. «Где он?» «И где Джек?» «Уехали в бон говорит Мия. «Взяли с собой павлу и укатили за кормом». Корма собакам требуется очень много. Каждую неделю Фелкон с Павлом едут на бойню и возвращаются с полным фургоном вонючих потрохов выгружают их на пандус, раскладывают по бёдрам, которые мы потом ставим в холодильную камеру. Адская работёнка. Но мне немного обидно, что Джек прокатится с Фелконом на грузовичке, до Бона и обратно. Почему она не захотела взять с собой и меня? «Они скоро вернутся», — говорит Мия. «Просто...» — начинаю я, но тут же умолкаю, потому что мы с Джек никогда её ни о чём не просим, чтобы не быть должницами. Но к моменту возвращения Фелкона койот уже может убежать, а Джек, вместо того, чтобы об этом помнить, укатила на грузовичке в бон без меня. Фелкон сказал, что если в пять он все еще будет здесь, продолжаю я, в смысле койот. «Уговор дороже денег», — отвечает она и встает. «Пойдем заберем его». «Нет, надо подождать их». Меня вдруг обуревает страх. «Только мы вдвоем, Мия и я. Джек бы это точно не понравилось». «Я понимаю», — говорит Мия, — «если пойти сейчас к койоту, то к моменту их возвращения мы будем заняты и не сможем помочь им разгрузить мясо, а тебе, вероятно, этого совсем не хочется». Когда она смотрит на меня, в её глазах мелькает едва заметный блеск. «Раньше я такого не видела. С нами Мия всегда осторожна и серьёзна. Я думаю о мясе и о том хлюпающем звуке, с которым оно зловонным потоком шлёпается вёдра» о передниках и масках, забрызганных кровью, которую мы порой обнаруживаем даже на волосах. Да, если к моменту их возвращения у нас обнаружится столько дел, что мы даже не сможем им помочь, это будет прямо беда, говорю я. Мия ухмыляется, направляется в холл, подходит к сейфу и достает из него карабин с усыпляющими патронами. Она отличный стрелок и попадает с первого раза. Даже в тусклом свете, даже через прореху в колючем кустарнике. Койот в ее руках безвольно повисает, как дохлая змея. Одна из его лапок вывернута под странным углом. Помимо прочего, на всех этих званных обедах я говорю. У нас на ранчо было три десятка собак и койот, которого мы приручили. Эта часть окружающим всегда нравится, ведь редко кто не любит домашних питомцев. «Когда-то я завлекала этим мужчин. Полагала, что так выгляжу интереснее. Хотя практика так ни разу и не доказала эту теорию. Однако в случае с Ирвином к данному приему не прибегала. В этом попросту не было необходимости. Щенка мы помещаем в загон для молодняка, куда первым делом отправляются все наши новые собаки. По словам Мии, мы даже не знаем, примет ли его стая. Слишком уж большой может оказаться разница между ними». «Но ты же можешь их заставить», — говорю я. У них на сей счет имеется собственное мнение. Уж можешь мне поверить. Собаки в главном загоне тут же учуяли его запах, столпились в ближайшем к нам углу, образовав живое море. Помахивают хвостами, горят глазами и энергично пытаются просунуть в ячейки рабицы морды. Сначала Мия накладывает ему на лапу шину. Потом мы отдираем с него клещей. Снимать их серые, надувшиеся от крови тела — занятие самое отвратительное. Некоторые зарылись в такую глубину, что их невозможно ухватить. Мия достает из заднего кармана пачку, вытаскивает из нее сигарету, прикуривает и жадно затягивается. Отцу не говори. В вечернем воздухе плывет табачный запах, смешиваясь с ароматом полыни. Мия осторожно приставляет тлеющую сигарету к спинке клеща. Слышится шипение, в нос бьет вонь, и паразит без труда отваливается, потом она протягивает ее мне, чтобы я прежгла следующего. В какой-то момент я слышу, как подъезжает фургон, вдали что-то кричит Павел, хлопает железная дверца холодильной камеры. Я смотрю на Мию и слегка улыбаюсь. Тем же отвечает мне и она, но уже в следующее мгновение я отдергиваю себя, хмурюсь и отвожу взгляд. А теперь водные процедуры. В голосе Мии нет ни намека на боль, но я ее все же каким-то образом чувствую. Она окатывает спящего щенка разбавленным раствором инсектицида, а когда окунает в воду, он тихонько рычит, но все равно не просыпается. Увидев его мокрым, мы понимаем, что он совсем отощал. Потом она надевает на щенка белый воротник, чтобы он не облизывал раны и дал им зажить, и, наконец, обрабатывает их антисептиком. Проснувшись, он тут же бросится их облизывать, произносит Мия. Остается лишь надеяться, что ему не удастся избавиться от воротника. тренированной легкой рукой, она вонзает ему в плечо иглы. Чумка, парвовирус собак, гепатит, бешенство. Он опять вскрикивает во сне и чуть испуганно пыхтит. Поскольку в этот мир он пришел совсем недавно, думаю, боль все еще вызывает у него удивление. Когда Мия забирает у него кровь, он вскрикивает опять. «Если у него неподходящие гены, он нам ни к чему», — говорит она. «Ты ведь знаешь об этом, правда, Роб?» «Если с ним что-то не так, нам ничего не помешает его отпустить», — отвечаю я. «Но у меня нет сомнений, что там всё в порядке». «Не думаю, что с такой лапой он сможет самостоятельно охотиться». От этих слов я чувствую холодок, но в голову тут же приходит мысль — Да нет, у него там все в полном порядке, иначе и быть не может. Зверь дикий, но к дому подошел близко, храбрее других койотов. Мы укладываем его спать под небольшим навесом в углу загона, накрываем одеялом, ставим рядом миски с водой и едой. «Что можно было мы для него сделали?» — произносит Мия. «Теперь он сам должен осмыслить все, что с ним произошло. И, насколько я понимаю, нам самое время идти. Судя по всему, они как раз закончили с разгрузкой. Я с нетерпением жду, когда в доме погаснет свет, чтобы рассказать Джек все о койоте. Потом пусть поделится впечатлениями от поездки в бон Как же волнительно, когда можно говорить о чем-то новом. Новости мы потребляем крохотными чайными ложками» и поэтому им нет цены. «Где ты была?» — спрашивает меня Фелкон. Помочь с разгрузкой явилась только старая добрая Джек, и то только когда мы уже подъехали. Сестра корчит рожицу. Я озадаченно смотрю на нее, ведь мне казалось, что она уехала в бон вместе с Фелконом. «Нам пришлось заниматься койотом», — говорю я. «Он сейчас в загоне». «Где ты была?» — спрашивает Джек. «Я тебя искала». Нам, ребёнок, совсем не обязательно делать всё сообща. Не называй меня так. Я чувствую себя глупо, в душе закипает злоба. Всего на четыре минуты старше меня и никогда не отвечает на мои вопросы. Жарким приливом накатывает раздражение. Вёдра с мясом мы несём в загон. По пути я тереблю в пальцах скользкие потроха. ощущение не из приятных. А каково это? употреблять пищу плоть других существ. За исключением псов в сандайле все вегетарианцы. Загон для собак скрывается в зарослях Дерезы, в двухстах ярдах от дома. Они живут вместе из-за того, что Мия изучает их групповое поведение и реакции, а может и что-то еще. В основном стая состоит из дворняк, но среди них затесались несколько корги, ротвеллеров, И даже лабрадудель. Разного возраста, характера и размера. Общая черта у них только одна. В Сандайл они поступают бешеными, паршивыми псами. В поисках злобных собак Мия носится по всей стране. В действительности ей хочется отыскать какую-то очень специфичную генетическую комбинацию. По ее словам, она ищет ген убийцы-психопата. Это ее собственное выражение, хотя, разумеется, все не совсем так. Она так шутит. Есть еще какой-то ген, в котором, насколько я помню, присутствуют С и H. У гена-убийцы-психопата есть другое название — ген-воителя. Мия считает, что он помогал людям сражаться в те времена, когда в расчет принималось единственное умение драться. Именно воителем я предпочитаю видеть щенка-койота. Фелкону нравится, когда мы обращаемся к Мии с вопросами хотя я делаю это только чтобы сделать ему приятное. А когда она отвечает, нередко выпадаю из реальности, ведь ее слова, как правило, пересыпаны буквенно-цифровыми обозначениями. Так или иначе, но от этой генетической комбинации злобные псы становятся еще злее. К нам они поступают свирепые и опасные. С ними творили самые скверные вещи. У кого-то остался только один глаз, у кого-то одно ухо, у кого-то даже не хватает лапы окончательно собачью судьбу определяют именно страдания. Поэтому я надеюсь, что в койоте заложен скверный потенциал, что его короткая жизнь была тяжела, и что он в итоге сможет остаться в Сандайле. Когда-то я читала о городе, под которым уже 20 лет горит в земле уголь, чтобы разжечь адский пожар, который будет полыхать еще 100 лет, оказалось достаточно небольшого взрыва в тоннеле. Боль и страх тоже сродни взрыву, от которого воспламеняются гены. Я так и вижу, как собачьи души, подобно угольным пластам, тоже окутываются пламенем. На деле я понимаю, что это всего лишь слова. То, что происходит в сандайле с собаками, не имеет ничего общего ни с воителями, ни с горением угольных пластов. Это лишь образы, которые рисует нам ум, помогая осмыслить то, что скрывается в нашем естестве. «Мы проходим загон. ми остается по ту сторону забора, с пультом управления в руках. И, по-моему, делает все, чтобы мы забыли о ее присутствии. Ей ведь надо не только нянчиться с нами, у нее еще куча других дел. Она делает пометки относительно питания собак, а порой даже снимает их на свою старую кинокамеру. Свора, буйство, оскаленных зубов и дружелюбных глаз – Псы волнами накатывают на наши колени. Келвин лежит особняком в углу и часто дышит. «Привет, дружочек», — говорю ему я. Он улыбается нам и встает. «Да, я знаю, собаки не могут улыбаться, как мы, но каждый, кто хоть раз видел Келвина, не согласится с этим утверждением». Пес медленно ковыляет к нам. Шерстка вокруг его носа и глаз белая, будто припорошена недавно выпомшим снегом. Он стар и у нас уже давно. У него есть имя. Раньше до того, как Фелкон занял твердую позицию и повесил на входной двери вывеску, мы время от времени пускали его в дом. Небольшой бугорок зубного цемента на черепе Келвина похож на игрушечную шляпу-котелок. Такие есть у всех собак. Когда мы были маленькие, Мии пришлось немало потрудиться, чтобы отучить нас гладить псов по голове. Выглядит это необычно, но они, похоже, не возражают. Какой славный песик. Когда мы с Джек бросаемся его обнимать, Келвин закрывает глаза, усмехается и пытается лизнуть каждую в лицо. Я никогда не зову его порядковым номером стаи, то есть седьмым. Нам разрешено играть с Келвином, но только с ним и больше ни с кем. «Сидеть», — говорит Джек. Когда-то, по всей видимости, Келвин был домашним, ведь ему известны базовые команды, такие как «Сидеть», «Место» и «Ко мне». Но потом с ним, вероятно, произошло что-то еще, ведь весь этот ужас с его лапами и ушами сотворил никто иной, как человек. «Умри», — говорю я, и Келвин осторожно ложится на землю. «Для нас, Джек, это сродни чуду» сандайле совсем немного собак, отзывающихся на голосовые команды. Возможно, Фелкон с делают с ними такое, что команды вылетают у них из головы, а может, их в принципе сроду никто ничему не учил. «Ладно», — шепчу ему я, — «теперь мы тебя любим». Келвин машет хвостом, валяя его в пыли. Он у него золотисто-коричневый, густой и пышный, как знамя. «Эге». Да вокруг вас, вижу, собралась голодная публика. В голосе Ми слышится веселье. Собаки плотной группкой сидят в центре загона. Все не сводят с нас глаз. Повизгивают и подвывают. Видно, действительно голодные. «Господи, боже ты мой!» — произносит в раздражении Джек. «Если они хотят, не мешаем, пусть подойдут ближе». Мия проводят с пультом какие-то манипуляции. Собаки подходят ближе и окружают нас со всех сторон. На меня часто дышит слишком много разинутых ртов. Я улавливаю запах их дыхания, в вечернем воздухе, отдающий мясом. Расталкивая остальных, вперед выходит двадцать третья. Сука! Поместь Ротвеллера с кем-то еще, с плотными буграми мышц на плечах и крестце рычит и громко щелкает зубами на семнадцатого, дворнягу с сонными глазами. Самая крупная псина во всей стае, огромная даже для своей породы. Джек похлопывает собак по бокам и треплет их за уши, поглядывая на море машущих хвостов. Но я чувствую легкое, как перышко, прикосновение страха. Вспоминаю золотистые глаза и маленькие смертоносные челюсти койота. Вдруг между собаками исчезает любая разница. Вокруг слишком много разинутых пастей. Я поднимаю над головой руки, тем самым подавая Мии условленный сигнал. «Не проси ее о помощи», — шипит Джек. «Но почему? Я всего лишь глупый ребенок». Я пытаюсь храбриться перед Джек, но когда собаки вежливо отступают обратно к центру загона избиваются в плотную кучу, Из моей груди рвется облегченный вздох. Адреналин, пульсирующий в крови, медленно отступает. Когда Джек отворачивается, я слегка шевелю в адрес Мии пальцами. Она с хмурым видом изучает показания приборов и, кажется, не замечает моей маленькой благодарности. Мы с Джек наполняем едой миски, пока собаки трепещут, сбившись в тугую плотную свору. Проверяем, есть ли у всех вода, и убираем за ними в пластиковый мешок. Со всех сторон облепленный предупреждениями о биологической опасности. Работа чуть ли не хуже разгрузки мяса. Потом выходим из загона и запираем за собой ворота. Мия выпускает свору, которая залпом устремляется вперед, каждая к миске со своим собственным номером. Келвин за остальными не поспевает, От чего в моей душе шевелится печаль. Он такой хороший пес, и то, что ему приходится стареть, совсем несправедливо. Псы набрасываются на еду. Воздух наполняется жадным хлюпаньем мяса и языков. Я протягиваю Мии пластиковый мешок с собачьими испражнениями. Она с отсутствующим видом его берет, все так же хмуро вглядываясь в приборы. «Не знаю, что она потом делает со всем этим дерьмом». «Ненависть к Мии, похоже, отнимает у нас массу энергии. Порой мне хочется сбросить себя эту ношу, будто тяжелый рюкзак. В своем загоне, пошатываясь, стоит койот. Он должно быть сонный и растерянный, но все равно стоит, взирая на нас с видом короля, удостоившего нас своей аудиенции. Я помню долгий разговор, когда нам было лет по семь». Мия объясняла нам генетические хитрости, благодаря которым кожа у нас не такая, как у нее, и как это может отражаться на нашей и ее жизнях за пределами Сандайла. Не думаю, что мы с Джек тогда могли взять в толк, что означает афроамериканка. Теперь, похоже, я понимаю это чуть лучше, как понимаю то, почему эта уединенная необъятная пустыня обладала в ее глазах такой привлекательностью» здесь долет больного разбитого сердца цивилизации царят мир и покой за ужином я ж джек не говорю острая жало обиды как кнопка на стуле никуда не делась и заявляет о себе каждый раз когда я смотрю на нее или слышу ее голос ребенок когда подают десерт джек вываливает мне в тарелку всю свою клубнику эту ягоду она обожает не хочу говорю я. «Знаешь, сегодня я назвала тебя ребенком, считая, что это крутая кличка, что-то вроде Санденса Кида». Ух, помимо воли вырывается у меня. Ничего не поделаешь, так случается каждый раз, когда в голову лезут мысли о Роберте Редфорде. Как-то раз после отъезда, проведшей у нас лето аспирантки, на стене остался постер «Буч Кэссиди» и «Сандан Скитт». фильмы никогда не видели, плакат «Фелкомскоре» выбросил, потому что не верит в подобные вещи, но было слишком поздно. Мы уже успели увидеть его. «Ладно», — говорю я, — «хотя знаю, что она врет и на самом деле имела в виду глупого ребенка, но, по крайней мере, она пытается загладить свою вину». Спасибо, Кассиди. Джек берет из вазы яблоко, отхватывает зубами один огромный кусок и жует, не закрывая рта. Выглядит совершенно неприлично, и я хохочу так, что Павел в испуге поднимает на меня глаза. На первый взгляд это кажется смешным, но в действительности за ее баловством кроется самый тайный, самый важный посыл, который она пытается донести до меня только по особым случаям. «Я всегда буду о тебе заботиться». Джек берет меня под столом за руку, и после этого все и правда приходит в норму. Опять тот самый день. Наступает раз в месяц и не перестает нас пугать. Томография и анализы крови. Лаборатория томографии располагается в самом маленьком здании комплекса. Вокруг нее, похоже, больше, чем где-либо разрослись кактусы и теперь выгибают навстречу нашим голым рукам и ногам спины, когда мы идем по узкой тропе. Фалкон щелкает выключателем, и комната озаряется белым по обыкновению резким сиянием неоновых ламп на потолке. Я давно заметила, что ученым просто не дано добиться нормального освещения. Им, по-видимому, нравятся одни крайности — либо слепящий свет, в котором рельефно проступают даже самые мелкие детали, либо угольная чернота. Игла уже не причиняет боль. А может, мы к ней просто привыкли? Пока я не смотрю на нее и думаю о щенках, все в полном порядке. Годолиней, устремляясь по венам, порождает ощущение холода и пылающим факелом озаряет определенные участки нашего мозга давая Фэлкону возможность увидеть, что там происходит. Внутри томографа холодно, узкая холодная, наполненная звуками машина, порождающая ассоциации с призраками, стучащими в твой гроб. В ней тяжело дышать, но, выходя, я каждый раз заставляю лицо расплываться в улыбке, потому что следующий идет Джек. «Веселее, Джекфрут», — говорит ей Фэлкон. Сестра теребит на шее звездчатый шрам, как делает каждый раз, когда чего-то боится. Сама мысль о том, что ее можно увидеть изнутри, повергает ее в ужас. Закончив с нами, фэлкон часами смотрит на карту мозга каждой из нас. Из-за светлых и темных разводов на них они похожи на снимки ночного города с высоты птичьего полета. Больше всего мы интересны отцу, когда нас нет рядом. В гулкое гудение машины врывается оглушительный треск. Потом это повторяется снова и снова, и вот я уже слышу, как она кричит. Фелкон уводит Джек как можно быстрее, но все равно не успевает. Ее лоб залит кровью в том месте, где она им билась. Темноты она боялась всегда, но я в жизни не видела ее такой бледной и со взглядом, за которым будто проглядывает смерть. «Мы обещаем». «Никаких томографий больше не будет», — говорит Мия. «На кухонном столе перед нами стоят дымящиеся чашки с какао. Джек по-прежнему дрожит. Фелкон стоит немного в сторонке, прислонившись к стойке и, склонив навык голову, смотрит на нее. Но анализы крови будут проводиться и дальше», — говорит он. Потом мягко берет ее под руку и добавляет. «Слушай, Джекфрут, а давай-ка прогуляемся под звездами». «Ты, Роб, на этот раз с нами не пойдешь», — обращается он ко мне. Наконец Фелкон с Ми выключают в комнате свет и уходят. Она хотела было с нами немного посидеть, но Джек хватило одного взгляда, дабы положить этой затеей конец. «Тоже мне придумала. Нам уже по семнадцать лет». Внизу заводится проигрыватель, со звуками которого пробивается тихий шелест голосов. Павел, Мия, Фелкон. Джек включает небольшую лампу. В ее розовом свете я вижу, как она с силой прижимает к груди куклу Роб. Когда мы были маленькие, Фелкон делал нам кукол из соломы. Они похожи на тех, которых мастерят к празднику урожая. Маленькие страшилки с выжженными кочергой глазами и торчащими во все стороны волосами, будто у ведьм. Но мы их любим. Или не можем без них обойтись. Одно с другим может переплетаться очень тесно. Теперь куклы совершенно обтрепались, их черты растворились, с лиц исчезло всякое выражение. Они превратились в две грязные, бесформенные фигурки. Джек называет свою Роб, я мою Джек. Во время ссор мы наказываем не друг дружку, а их. Когда я не хочу делиться с сестрой-клубникой, у куклы Роб случается вывих руки или выбитый глаз. А когда Джек отрезает у меня во сне прядку волос, я изображаю на безжизненном лице куклы Джек огромный шрам. При этом мы ничего друг дружке не говорим. Эти куклы дают нам возможность без потасовок выразить чувства, потому что драться мы бы просто не смогли. Ведь кроме меня у нее никого нет, как и у меня, кроме нее. «Ты в норме?» – спрашиваю я. «Что произошло?» у нее на плече Скотчем приклеена вата. «Фелкон опять повел тебя в лабораторию томографии?» Джек поглаживает меня по руке. «Нет. Лишь взял на анализ немного крови. Он очень тревожится. Прости, что напугала тебя. По крайней мере, нам больше никогда не надо будет проходить эту томографию. Я стараюсь вложить в голос побольше смелости, но она права. Я и правда напугана. Джек теребит ручку своей куклы». Во время пребывания там ты когда-нибудь что-то видела? Что ты имеешь в виду? В мои жилы запускает свои холодные пальцы страх. Ничего, просто в темноте мне видится, черт знает что, только и всего. Джек сует куклу Роб под подушку. Не бойся, Роб, шепчет она ей, все хорошо. тоже делаю и я, кладу куклу Джек к себе под одеяло. Окутываю теплом своего тела и шепчу. «Здесь тебе ничего не грозит, Джек». До боли знакомые прикосновения щек к потрепанным лицам кукол приносят нам утешение. «Как думаешь, мама на нас сейчас смотрит?» «Она всегда на нас смотрит», — безапельционно отвечает Джек. «И очень любит тебя, Роб». Когда Джек произносит эти слова, я знаю, что это чистой воды обман, но мамина присутствие ощущается на удивление реально. По ночам я иногда чувствую, как она едва заметно гладит меня по голове. Ночью происходит землетрясение, от которого комната дрожит мелкой дрожью. На комоде грохочет щетки для волос и лосьон, будто их потряхивает изящный полтергейст. Вдали воют собаки. Джек радостно вскакивает и кричит. «Ну ничего себе! Дом вот-вот рухнет!» — испуганно ахую я, когда под ногами опять дрожит земля. Увидев, до какой степени меня обуял страх, Джек меняется в лице и забирается ко мне в постель. У нее теплые руки. Я закрываю глаза и представляю вместо нее маму. Меня никак не отпускает прошлая ночь. Вид окровавленного лица Джек — разговоры о привидениях. Мир в этот момент кажется совсем уж ненадежным. Даже земля и та не желает стоять на месте. «Все хорошо, Санденс», — говорит Джек. «Все хорошо». да сиди «Все хорошо. На деле со мной все совсем плохо. Ненавижу землетрясения. Я от них тоже все дрожу». «Но по-хорошему», — отвечает Джек. «Земля будто пускается в пляс. Так или иначе, на этот раз, думаю, все уже кончено». «Может, попробуем еще немного поспать?» Она снимает с волос опавший листик, потому что никогда не причесывается как следует, прежде чем лечь спать». Я качаю головой, сердце никак не может перейти обратно на спокойный ритм и бьется в груди неровными рваными толчками. Джек гладит меня по голове. «Тихо, тихо», — приговаривает она. «А то придет Мия и сделает тебе своей дадашкой Бобо». Эту фразу она произносит на южный манер, переливисто растягивая слова, копируя говор Мии. Не знаю почему, но я после этого всегда чуть не умираю от хохота. Дадашкой Джек всегда называла принадлежащей Мии карабин 22-го калибра. В детстве ей долго не удавалось научиться правильно выговаривать букву «В». Дверь в ее исполнении превращалась в «дерь», а «хворь» — в «хорь». а Она не понимала, что оружие такого типа называют просто «двадцать два». И сколько ее не поправляй, произносила «да-да» имея в виду 2-2. Это было давным-давно, теперь она выговаривает все правильно, но каждый раз, когда при мне называют «карабин-22», в голове все равно эхом отзывается пресловутая «да-да». У щенка койота правильный набор генов, точнее, даже два. Фелкон провел анализ крови, которую взяла Мия, поэтому для своры он подойдет вполне. Меня охватывает подлинное облегчение, не нелишённое талики гордости. Я ведь ей говорила, вместе с тем в душе шевелится беспокойство. Дальше у нас идёт проверка, вставка. «А мне можно пойти?» — спрашиваю я Мию. «Мне кажется, что если я буду рядом, у меня будет возможность его защитить, хотя в этом, понятное дело, нет никакого смысла». Собачья лаборатория располагается рядом с томографической и представляет собой неоштукатуренное здание из шлакоблоков, прячущееся в зарослях гигантских кактусов Цериус. Совершенно безобразное, напоминающее то ли тюрьму, то ли производственный цех. Именно там собакам проводят процедуру вставки перед тем, как запустить в стаю. Внутри прохладно, жужжат приборы. Все выдержано в зеленых тонах, в воздухе стоит горький запах нагревшейся электропроводки. Несколько аспирантов в белых халатах скучающе пялятся на центрифугу. Остальных не видно, они сейчас в темных комнатах в глубине здания. На определенной стадии препараты для собак следует производить в полной темноте. За рабочим столом, перешептываясь, возится с пипеткой и мензуркой парень и девушка. «У тебя есть?» — спрашивает он. «Ага», — отвечает она. «Ой, чуть было не уронила». «Ничего страшного», — медленно и непринужденно произносит он, после чего они оба смеются. В следующее мгновение они видят перед собой Мию и напрягаются, но парень все равно не может согнать с лица ухмылку, которая, похоже, слишком долго блуждала на его губах. У него поблескивают глаза. «Эй, вы!» — резко бросает им Мия. «Вас же должны были сменить». «Простите», — говорит девушка. Когда они уходят, она коротко, пронзительно хохочет, а парень на нее цыкает. Тьфу ты, как же они бесят. Эти студенты возомнили, что Сандайл создали исключительно для них, а мы всего лишь дети, которые здесь по какой-то непонятной причине живут». По зеленому коридору мы с Мией проходим в небольшую комнату в самом его конце, напоминающую тюремную камеру. Койота уже усыпили, и теперь он тихонько дышит на столе. Мия вынимает из ярко-желтой коробки шприц. На первый взгляд в процедуре вставки нет ничего особенного. Это просто укол, содержащий закодированные в бактериях инструкции. Мия научила эти бактерии копировать ДНК. Попадая в организм койота, они вырезают вредные участки его ДНК, такие как ген убийцы-психопата, и замещают их копиями хороших, как их учила Мия. В моем представлении они превращаются в миллион крохотных ножниц, слишком маленьких, чтобы увидеть их невооруженным глазом, суетливо вырезающих фигуры, как дети. Мастерящие бумажные гирлянды и заменяющих их собственными, уже хорошими версиями, дабы заполнить пустые места. Чик-чик-чик. После этого его мозг будет готов. Мия налепит ему на голову небольшой котелок из зубного цемента и запустит в стаю. Однако только в том случае, если все пройдет хорошо. Мия вонзает ему в плечевую мышцу иглу. Все, дело сделано. Маленькие ножницы, оказавшись внутри него, принимаются за работу. Чик-чик, чик-чик. Вскоре койот избавится и от злобы, и от страха. Станет хорошей собачкой. Когда проснется, для него все будет уже по-другому. Он сможет присоединиться к своре. У него вздымаются золотистые бока. Он спит, суча во сне лапами. После тускло освещенной лаборатории яркое солнце слепит глаза. Когда Мия выходит, я иду за ней, но она поворачивается и говорит. «Знаешь, Роб, хватит с тебя науки. Пойди лучше займись чем-нибудь приятным, чтобы с пользой провести время. Но я не знаю, что может доставить мне удовольствие. Мне хочется сделать что-то, что позволит избавиться от одолевающего меня скверного чувства». Иду на кухню. В кладовой кто-то есть. До меня доносятся обрывки разговора о микробах. Я молча делаю сэндвич-желе. Заворачиваю его в вощенную бумагу и выскальзываю на улицу. В теплице стоит радужный туман, и с труп наверху срываются крохотные капельки воды, похожие на застывшие в воздухе драгоценные камешки. От влаги и прохлады на коже становится хорошо. Здесь, в восточной части теплицы, мы выращиваем овощи, кустики помидоров с крупными листьями и тощие высокие бобы. Большая ее часть отгорожена плотной пластиковой стеной. Там растут ядовитые культуры, поэтому каждый, кто туда входит, обязан принять меры предосторожности. Прямо сейчас за матовой пластмассовой стеной смутно виднеются силуэты двух студентов, медленно двигающихся среди высоких рядов в защитных костюмах и масках, будто космонавты. По виду растения совсем не опасны. Небольшие стебельки с самыми обычными зернами – Скорее всего, рожь. Но вся суть яда в том заключается, что его невозможно увидеть. Потом, когда покачивающиеся золотистые колоски почернеют, фалкон соберет урожай зерна и отправит его в лаборатории для дальнейшей обработки. Кто-то легонько стучит костяшками пальцев по моей голове. Я с трепещущим сердцем подпрыгиваю. Вернись на землю, роб. Это всего лишь Павел, которого я тут же бросаюсь обнимать. Я тебя искала. Вот и замечательно. Помоги мне накопать морковки. А давай лучше ты расскажешь мне какую-нибудь историю. Его байки я обожаю. Нет, у меня нет времени. Слишком много надо набрать морковки. Сама знаешь, что сделает Мия, если я не принесу её на кухню. Я тихо хихикаю. Павел очень любит рассказывать истории, а Мия в жизни никому ничего не сделает. «Расскажи, как в сандайле появились первые собаки, доставшиеся нам от грейнджеров?» «Давай лучше дёргать морковку». «Может, вот это поможет тебе изменить решение?» «Говорю я, вытаскивая из кармана сэндвич-желе». «О, боже, дети!» «Никогда вы не оставите меня в покое!» Павел подтаскивает пару пустых ящиков и переворачивает их, чтобы на них можно было сесть. «Как же замечательно в этой прохладной теплице!» где над нашими головами туманом клубится водяной пар. Он разворачивает сэндвич желе и в два приема его проглатывает. «Ну так вот», — говорит Павел, усиленно работая челюстями. «Давным-давно, когда в Сандаиле не было не только собак, но и вас, здесь жили только Мия, Фелкон и я. или ли напоминаю ему я, моя мама». «А то как же, нас было четверо» и больше ни одной души. Только где-то далеко о себе заявляли собаки. По ночам мы слышали их лай. Аф-аф-аф. Здешние псы лают совсем не так, напоминаю ему я. Ладно, уговорила американцы. Гав-гав-гав. Гав-аф, гав. Павел. Чушь какая-то. Ты слушать будешь или спорить со мной, а? Спорить? Он силой трёт меня рукой по голове, которая через несколько мгновений уже вся пылает, и я вскрикиваю. По ночам по ту сторону пустыни мы слышали скулеж псов. Он доносился из каньона, где тогда располагалась щенячья ферма. — У подножия Коттенвудских гор, — говорю я. Ну — но да, Лина и Берт Грейнджеры держали всех своих псов в заперти. В темных клетках морили их голодом и заставляли рожать все больше и больше щенков чтобы потом их продавать причем как породистых и дорогих так и дешевых для нужд лаборатории они продавали их сотнями чтобы на вырученные деньги покупать наркотики которые просто обожали заставляли собак драться за еду а если не могли какую-то из них продать вешали ее и смотрели как она умирает им это казалось весело Говорят, что некоторые их питомцы предпочитали с разбега биться о стену, лишь бы больше не жить такой жизнью. Каждую божью ночь мы все, твоя мама, Фелкон, Мия и я, слушали их скулёж и говорили себе «Нет, с собаками так обращаться нельзя». А потом придумали план. С наступлением темноты взяли ружья и ножи, вымазали чёрной краской лица, чтобы нас никто не увидел во тьме, и двинулись к каньону. Чем ближе мы подходили, тем громче скулили собаки. Маленькие выли, большие лаяли. Им всем было больно. Когда мы заглянули в окно, нашим взором предстала жуткая картина. В комнате рядами стояли клетки. Лина с Бертом смотрели телевизор. Фалкон прикладом ружья вышиб дверь. Мы влетели внутрь. Они вскочили на ноги. Завязалась драка. Лина закричала и бросилась душить Мию. Прогремели выстрелы. Бах-бах-бах. Когда дым рассеялся, мы увидели, что Лина с Бертом по ошибке убили друг друга. Потом мы открыли клетки. Псы выходили из них медленно, как старики. За всю свою жизнь они ни разу не видели неба Но потом стали ко всему принюхиваться и вдыхать воздух. У них заблестели глаза. Они стали лизать нам руки. Мы все вместе возвратились в сандайл. Собаки прыгали впереди нас, в лучах пустынной луны и лаяли. На этот раз от радости. Аф, аф, аф. Теперь мы все дружно живем здесь, и каждый из нас счастлив. Историю о том, как Мия с Фелконом привели с гнусной щенячьей фермы по соседству в Сандайл первых собак, я, конечно же, знала. И, разумеется, знаю, что ни в какой дом к Фелкон Мия, Павел и Лили не вламывались, не набрасывались на них и не воровали у них питомцев. Но, глядя на маленького койота, мне захотелось услышать ее в изложении Павла. «В ней мы выступаем в роли хороших парней, благодаря чему я чувствую себя лучше, думая о том, как с собаками обращаются в сандайле». У них всегда есть еда и солнце. У нас они живут лучше, чем в какой-нибудь лаборатории или питомнике наподобие щенячьей фермы. Мы с Павлом копаем морковку. Но если я ее попросту выдергиваю, он аккуратно вытаскивает из земли, будто убеждая. Его руки действуют не лучшим образом, пальцы еще помнят голод, мышцы и связки просят их накормить но наполнить морковкой корзину он все же может. Вон с веревок весело сорвалась ветка вьющейся фасоли, и коса свесилась с палки, служащей ей опорой. Павел осторожно берет ее рукой и возвращает обратно, стараясь не повредить лист. Бечевку завязывает своим привычным узлом, который сам называет булинем. Мы с Джек пытались научиться его завязывать. «Надо всего лишь представить, что веревка влюблена», — говорил когда-то он нам, когда мы разочарованно кричали. Некоторые его мысли не поддаются точному переводу с родного для него польского языка. Ей больше всего на свете хочется стать узелком. «Все еще витаешь в облаках, Роб?» — спрашивает Павел, отряхивая от земли длинный корнеплод. «Обвести его вокруг пальца очень трудно». Порой кажется, что он улавливает твои чувства даже раньше тебя самого. Мне все не дает покоя вопрос. «Почему ты отличаешься от нашей семьи?» — говорю я. «Хотя живешь здесь, сколько я себя помню». «Премного благодарен», — отвечает Павел. «А сама ты что по этому поводу думаешь?» «Такое ощущение, что ты благодаришь судьбу за то, что оказался у нас», — говорю я. «Для меня это неожиданно». «Мне есть за что». «Благодарить и ее, и вас», — говорит он, — «ведь вы все дали мне дом, впервые после того, как я угодил в тюрьму». «Это, наверное, было не так просто». «Так и было. Сначала надо было завоевать их доверие, но вскоре они увидели, что на меня можно положиться и приручить. К тому же я отлично управляюсь с псами». Когда Павел кладет в корзину очередную морковку, я мельком вижу под его рубашкой краешек выцвевшей синей татуировки. Что это? Павел всегда носит одежду с длинным рукавом. Раньше я никогда не задавалась вопросом, почему или что под ней может оказаться. «Прошлое», — отвечает он. «А можно посмотреть?» Несколько мгновений он не сводит с меня глаз и говорит. «Можно. Почему бы и нет?» Затем закатывает рукав. На предплечье выстроились в ряд девять фигурок, нарисованных голубоватыми чернилами, как мне кажется, когда-то черными. Поначалу я думаю, что это люди, но, приглядевшись внимательнее, узнаю в них шахматные пешки. «Ты что, так любишь шахматы?» Играть в них меня научили мать с отцом. И не только меня, но всех моих братьев и сестер. В детстве в нашей семье было сыграно великое множество партий. Именно поэтому я решил представить всех их в виде пешек. «А где твои близки сейчас?» «Их больше нет», — говорит Павел. «Не проходит дня, чтобы я по ним не тосковал. А когда впервые сюда приехал, девятнадцать лет назад, Мия меня обняла. Тогда она, разумеется, работала ассистенткой твоего отца, но была очень добра. В тот момент ко мне впервые за много лет прикоснулся другой человек, не считая потасовок и драк». Я был страшно одинок. «Как жаль», — отвечаю я, — «а вот мне никогда не бывает одиноко, потому что рядом со мной всегда Джек. При этом мысленно я пытаюсь представить, как это может быть, но обнаруживаю только дыру, пустое место. Я без сестры. Такой реальности попросту не существует». «Джек, я понимаю», — говорит Павел. «Ей плохо» хотя он произносит эти слова тихим, спокойным тоном, в моей груди почему-то образуется тоненькая ледяная трещина. Неправда. Возможно, ты просто не желаешь этого замечать. На всем свете никто не понимает ее лучше меня. В душе закипает ярость. Да как Павел вообще смеет так говорить? Подняв на него глаза, я вижу, что от торосительной системы его лицо все мокрое и блестит, словно его покрыли глазурью. И вдруг понимаю, что это слезы. Вспоминая прошлое, Павел порой плачет. Когда-то он занимался очень нехорошими делами, и все, кто ему был дорог, от него отвернулись. А может, умерли. Он долго сидел в тюрьме, а по выходе из нее остался совсем один. Как заново родился. Теперь мы его семья. Но хотя на свободе он уже двадцать лет, частичка его «я» так и осталась за решеткой. Вечером мы с Джек лежим, взявшись за руки, каждая на своей кровати. Я с силой сжимаю ее ладонь. Как по мне, так Павел вообще ничего не понимает. Джек принадлежит мне, а я ей. Вот как обстоят дела. Никто не знает нас лучше, чем мы друг дружку. А Павел может катиться к чертовой матери, козел. Джек. Сестра отвечает не сразу, и я уже не в первый раз чувствую, что ее мысли блуждают где-то далеко. Она молчит, не столько растворившись в раздумьях, сколько на чём-то сосредоточившись. Хотя нет, скорее куда-то смотрит. Проследив за её взглядом, я вижу только белую стену напротив зашторенного окна. «Джек», — повторяю я, — «чтобы повернуть голову, времени ей требуется чуть больше обычного». «Чего тебе, Санданс? В её взгляде нет жизни». Несколько жутких мгновений мне кажется, что на меня смотрит кукла Джек. Безликое соломенное лицо, выжженные кочергой глаза. С ней что-то не так. Нужно храбриться. Пытаюсь представить, чтобы сделала она сама, дабы мне помочь. Потом обнимаю ее. На что ты смотришь? Джек чуть поворачивается ко мне, но продолжает глядеть, прямо перед собой говорит. а не повсюду, Роб. Эти слова едва слышно слетают с ее губ самого их краешка, будто в комнате есть кто-то еще, способный нас подслушать. Лезут через стены. Кто? Собаки-призраки. «Не дури», — говорю я, хотя и самочувствую себя не в своей тарелке. По всему телу пробегает легкая дрожь. «Смотри», — восклицает она. В ее голосе слышится такое неистовство, что я и правда гляжу, но вижу лишь зашторенное окно и стену, на которой виднеется глубокая царапина, оставшаяся после того, как нам однажды вздумалось поиграть на ней в сквош. — Там ничего нет, Кассиди, — говорю я. — Ничегошеньки. — Они здесь, — отвечает она, протягивает руку и шепчет. — Корица. — Ко мне, девочка. Сюда, Джинкс. — И ты, Джетро, ты же ведь помнишь их, Роб. Они были всего лишь щенками, но Мия прикончила их из своей додашки, сказав, что они слишком больные, чтобы жить. Вот Артур. Тоже ходил у меня в любимчиках, но из-за Мии заболел клещевой лихорадкой, только потому что она недостаточно внимательно за ним ухаживала. — Есть и другие, Роб. Столько тех, о ком я ничего не знаю. Все мертвые собачки и всех спровадила на тот свет убийца Мия. Джек плачет и дрожит. Я в таком шоке, что в голову даже приходит мысль позвать Мию, но вместо этого говорю «Посмотри на меня. Возьми за руку. Там ничего нет. Сколько вокруг светлячков. Когда Джек поворачивается ко мне, я не вижу в ее глазах ни слезинки. От страха она их так распахнула, что на них даже нельзя различить век». Сестра берет меня за руку. Мне кажется, что чтобы привычно прижать ее к сердцу, но вместо этого она выкручивает ее таким жестом, будто пытается свернуть кому-то шею. «Ай, Джек, мне больно!» «Не хочу возвращаться», — говорит она, смотрит перед собой все тем же невидящим взглядом и дергает за каждый палец, словно желая их оторвать. «Да больно же!» — опять говорю я, чувствуя, как в груди нарастает паника. Джек опускает голову. Я с облегчением вижу, что она как в детстве подносит мои пальцы к губам, чтобы поцеловать. «Не заставляй меня», — говорит она. До меня слишком поздно доходит, что ей вздумалось сделать. Когда зубы сестры вонзаются в мой большой палец, я вскрикиваю и награждаю ее увесистой пощечиной. Джек тупо на меня смотрит и только теперь начинает плакать. Потом поднимает куклу Роб и прижимает ее к груди. Из уголка ее рта, по подбородку, на голову игрушки стекает тонкая струйка крови. И не чей-нибудь, а моей. «Зачем я это сделала?» — шепчет она кукле в головку, в то место, где положено быть уху. «Зачем?»